Настоящая любовь. У отца нашли опухоль, которую нужно было оперировать срочно, в течение месяца-двух, в Израиле. Я не скажу, что мы бедно жили, но таких денег у нас не было. Мы сидели с мамой, и я рассказал, что есть один способ, но мне нужно ее одобрение. Она сказала, что я могу делать все, что угодно, только не убивать, не грабить и не торговать наркотой. После этих слов я решил не рассказывать всех подробностей, потому что предположил, что она начала бы протестовать. Я позвонил Илье. Он без лишних слов в тот же день прислал мне нужную сумму. Я просил дать возможность заработать, а он сказал, что это все равно потребует времени, поэтому сказал, что я смогу достаточно быстро вернуть. Отцу сделали операцию, все прошло успешно, На реабилитацию тоже нужны были немалые деньги, поэтому я решил задержаться в бизнесе друга, чтобы долго отбить и достать деньги. Отец для меня был всем. У нас были отношения не отец-сын, а друг-дружище. Ради него я был готов на все, как и он для меня. Через год я смог отбить долг, но деньги все еще были нужны. Я продолжал работать. Отцу становилось хуже. Плохие это деньги. Но я решил во что бы то ни стала вернуть отца к жизни. Такую сложную операцию перенес. Он был обязан выкарабкаться. Когда мы познакомились с тобой, я тогда отчаянно боролся с этой проклятой онкологией. И я тебе и другим девчонкам старался подбирать не таких сумасшедших извращенцев. Вообще, девок видно сразу, кто справится, а кто сломается после одного такого клиента. Про тебя тоже стало ясно сразу, что ты из другого теста. Ты мне нравилась. Это информация для связки слов. Вернусь к теме. Не так давно отца не стало. Безобидная пневмония сгубила его. Я решил, что это я во всем виноват, что влез лечение человека с нечестными деньгами. Мне бы отойти от дел, но бросить тебя там одну я не мог. Мы поговорили с Ильей уже после похорон отца. Я его стал расспрашивать про тебя. Тогда он мне сообщил, что ты тоже бросилась в это дело от отчаяния. Я предложил другану выкупить тебя. В смысле, дать тебе денег на оплату этой бабе. Но он сказал, что мы будем помогать радикально, делами, а не деньгами, откупаться от мрази. Эта идея еще сильнее обрадовала меня. Мы решили действовать тихо, чтобы не вызывать у тебя лишних эмоций. Типа «я сама, не лезьте» и так далее – «Да, я бы именно это и стала говорить. Но без вас, как оказалось, я бы влезла в такую глубокую же». «Ладно, не будем о грустном. Я тебе отвечу на твой вопрос и пошли добьем бутылку. Так выпить захотелось». «Да, давай». Человек влюбляется в человека, а не в профессию, в статус или еще во что. «Согласна». Бутылка была выпита до последней капли. Пьяненькие и счастливые мы уснули. На следующий день нам предстояло ехать по делам, чтобы узаконить наши отношения. Свадьбу мы решили не делать, а отправиться в путешествие. Артур за время своей работы успел наладить полезные контакты, поэтому в госучреждениях мы не стояли ни в каких очередях. Дату свадьбы нам назначили через месяц. Мы не стали торопить события, так как перед этим нам предстояло определиться с местом жительства. Мы поехали в банк, чтобы оформить ипотеку. Я сказала, что пусть все будет сделано на мое имя. Подавая заявку, сотрудница банка своими словами чуть не уложила меня на пол. А зачем вам кредит? Я вижу на вашем счету такую сумму, что вам на пять квартир хватит. Мы с Артуром смотрели друг на друга одуревшими глазами. Откуда? Я же все сбережения отдала маме Веронике. Мы стали выяснять, откуда поступили деньги. Позвонили Илье. Он сказал, что ничего не посылал. Этих уродов ни к чему не принуждал. Очень странно. Мы решили выяснить этот вопрос. Когда мы выходили из банка, мне пришло СМС. «Снежан, это я тебе закинула деньги на счет. Они заработаны тобой честным трудом, хоть и не самым красивым. Мне и моим детям они счастья не принесут». Если поверишь и простишь меня, я сделаю все, чтобы выносить и родить тебе долгожданного малыша, Лола. Я не ответила. Предыдущий раз предала, предаст ты еще раз. Да и не нуждаюсь я в ее услугах. Начала сверять количество денег, которые указала Лола, и выписку с лицевого счета цифра не сходилась. У меня там было больше. Я попросила Артура подключить знакомство, чтобы выяснить, откуда поступление. Он обещал помочь. Через несколько дней выяснилось, что остаток средств поступили от Александра. Мне не нужны были его подачки, поэтому я съездила в ту клинику, где мне предлагали воспользоваться услугами Сурмамы, написав заявление главврачу, что неустойку, которую они обязаны мне были выплатить, я им прощаю, потому что клиника была тем самым посредником, благодаря которому я обрела свое самое настоящее счастье. Но простила я их не просто так. Те деньги по нашему договору должны были направляться в фонд помощи девушкам, которым негде взять средства, чтобы стать мамами. Мне пообещали дать возможность лично выбрать эти семьи и принимать решение о том, как наиболее достойный кандидат. Те деньги, что я получила от Александра, я тоже отправила в этот фонд. Этой суммой я могла помочь стопроцентно четырем семьям. На те деньги, которые я действительно заработала честно, мы купили просторную квартиру, где целый месяц до свадьбы мы с Артуром вдвоем делали ремонт в детской. Мы решили, что хотим сделать для нашей крохи все своими руками. Те, кто говорят, что в ремонт можно развестись, они врут. Мы не ругались вообще, все делали вместе и сообща. До конца ремонта оставались считанные дни. Мы решили съездить к моим родителям, чтобы рассказать о предстоящей свадьбе и появлении нового члена семьи. Первым делом я получила втык от мамы, что скрывала от нее такого вежливого, умного и галантного жениха. Потом она похвалила наше решение взять сиротку, потому как знала и Веронику, и ее семью, сказав, что Маргарите Федоровне не под силу будет вытянуть девочку. На расспросы про то, откуда у меня деньги на квартиру, мы сказали, что у Артура свое дело, поэтому деньги водятся. Ни к чему маме знать, как они мне достались. Она бы умерла на месте. Я же росла хорошей девочкой и таковой для нее и являюсь. Ни к чему человеку старой закалки, этой правдой нож в сердце втыкать. Я счастлива что в нашем заболоте никто про меня ничего не знал, поэтому никаких сплетен не ходило. После маминых плюшек мы поехали навестить маму Вероники. Наша девочка росла не по дням, а по часам. Прошло чуть больше месяца, а она так подросла, уже научилась смеяться и осознанно улыбаться. К нам с Артуром у нее сразу возникла симпатия, прямо любовь с первого взгляда. Мы взяли ее на прогулку, Прогулявшись по парку, как молодая счастливая семья, я увидела, с каким трепетом Артур смотрит на девочку, как он с ней играл в гляделки. Какое счастье! И скоро эти два самых главных человека будут всегда в моей жизни. Расставаться с Алиской нам не хотелось, поэтому мы решили погостить у моей мамы несколько дней. Она была безумно рада этой идее, так как в последнее время... Я сократила до минимума визиты к ней, а с учетом последних месяцев вообще старалась избегать ее, чтобы она случайно не догадалась о моей работе. Она очень тосковала по мне, как только не заманивала к себе, и обещала испечь мой любимый пирог, если приеду, и ругалась, и обижалась, а потом придумывала еще какую-нибудь приманку. Я тоже очень хотела к ней, но страх быть разоблаченной – Каждый раз оказывался сильнее. Теперь мне скрывать было нечего. Точнее, есть чего. Но это в прошлом. Впереди честная жизнь. Я приняла решение перевестись в другой университет. По тому же профилю. Чтобы больше не встречаться с близнецом Александра. Не хочу об этом даже вспоминать. Мы попросили у Маргариты Федоровны разрешение приехать с мамой. Чтобы она тоже познакомилась с Алисой. Она была только за... Одна бабушка хорошо, а две лучше. А с учетом и мамы Артура, то наша девочка была многобабушковой.